Сэмсон, сидевший напротив мистера Уоррингтона, заметил, что молодого человека что-то тревожит. Лицо его было бледно, взволнованно и угрюмо. — Что-то с ним случилось, — сударыня, — шепнул он баронессе. Вздор. Баронесса снова пожала плечами и продолжала сдавать карты. — Что это с вами, сэр? — спросила она наконец, когда в игре наступила пауза. — Почему у вас такая унылая физиономия? — Теперь мы, кажется, квиты, капеллан. Гарри поднялся с кушетки. — Я отправляюсь в путешествие, тетушка. Пришел попрощаться с вами, — произнес он трагическим тоном. — В путешествие ты возвращаешься в Америку. Я открываю короля капеллан и хожу с него. — Нет, — пояснил Гарри, — пока он еще не возвращается в Америку. Сейчас он пока что направляется на остров Уайт. — Ах, вот что это прелестное местечко, — сказала баронесса. — Бонжур, мома ми, бом ваяж. До свидания, мой друг, счастливого пути. И она послала племяннику воздушный поцелуй. — Я, может быть, не скоро возвращусь, — тетушка с тяжелым вздохом произнес тот. — Вот как? Мы будем безутешны в разлуке с тобой. Если у вас нет пик, Капилан. я выиграл эту партию. Прощай, мое дитя. Больше не хочу слушать о твоем путешествии. Расскажешь нам о нем, когда вернешься. И она весело распрощалась с племянником, жалобно поглядев на нее, Гарри ушел. — Что-то с ним неладно, не сказал Капилан. «Ах, боже мой, этот мальчик вечно попадает в какие-то переделки. Вероятно, влюбился в одну из этих деревенских барышень. Как их фамилия? Ламберты, кажется?» «Он теперь постоянно у них пропадает. Он уже давно как-то без толку проводит время. Я очень разочаровалась с ним, право меня это даже огорчает. Я позволю себе взять две карты. «Вам еще?» «Очень огорчает. А вы слышали, что говорят о его кузине, мисс Уоррингтон, которая строила ему глазки, когда считала его завидной партией?» «Говорят, король обратил на нее внимание. И леди Ярмут вне себя от бешенства», — баронесса хихикнула. «Уж эти мне святоши Уоррингтоны. Они также полны мерзкими помыслами, как мы, грешные. хотя его величество уже в весьма преклонных летах, стоит ему поманить их мизинцем, они все будут у его ног». Все, сударыня, ах, как вы знаете, свет, ваша милость, вздохнул капеллан. Я объявляю с вашего разрешения. Я достаточно долго вращалась в нем, чтобы немножко его изучить, мистер Сэмсон. Это сборище себелюбцев, мой дорогой, прискорбное сборище себе где каждый старается обскакать своего ближнего. Нет, вы не можете больше прикупать, короля у вас нет. Тогда объявляю даму, валета и десятку. Да, это прискорбно, себелюбивый мир. А вот и мой шоколад. Карточная игра полностью поглощает внимание старой дамы. Племянник с его заботами остается где-то там, по ту сторону захлопнувшейся за ним двери. Он уносит свои заботы с собой и долго бродит по темным улицам. Боже милостивый, думает он. Какой же я жалкий, никудышный человек, и как впустую растратил свою жизнь. В обществе Джорджа и его друзей я могу лишь сидеть и молчать, куда мне до него с его умом и остроумием. Я для Джорджа только обуза. Я бы так хотел быть ему полезным. Да не знаю как. Белейшая тетушка Ламберт неизменно добра ко мне, но ведь совестно злоупотреблять ее добротой. Да что там, даже идти уже ополчилось на меня, и когда она говорит, что я бездельничаю, и нужно мне чем-то заняться, разве я вправе сердиться на нее? А все остальные уже отвернулись от меня. И мои кузены, и мой дядя, и Миледи моя тетушка, все давно сторонятся меня. Они даже не пригласили меня посетить их, когда уезжали в свое имение в Норфолке. Не предложили даже приехать хоть на денек пострелять куропаток. И в Каслвуд я не могу поехать после того, что произошло. Там я этому негодяю Уильяму все кости переломаю. Да что говорить, там мне лучше не показываться». И он горестно рассмеялся, припомнив все злоключения, выпавшие на его долю с тех пор, как он приехал в Европу. Деньги, друзья, развлечения, все кануло куда-то, и прошлое вспоминалось ему как сон. Он забрел в кофейню Уайта, где не появлялся уже с год. Парламент был распущен на каникулы. Джентльмены разъехались кто куда, за столами даже не велось игры. Впрочем, Гарри все равно не принял бы в ней участие. В кармане у него было всего несколько мелких монет. Правда, ему не возбранялось черпать из шкатулки Джорджа, когда угодно и сколько угодно, но он крайне умеренно пользовался щедростью брата, несмотря на его неоднократные предложения. В угрюмом молчании он сидит за стольком и пьет вино. Несколько гвардейцев из Сент-Джеймского дворца входят в кофейню. Он встречался с ними когда-то прежде, и эти молодые люди, уже отобедавшие и выпившие в Кордегардии, теперь заказывают еще вина. Один из батальонов их полка стоит в Винчестере и примет участие в большом походе, о котором все говорят, хотя никто ничего толком не знает. Дьявольски не повезло им, что они не из этого батальона и должны оставаться здесь и нести службу в Лондоне и Кенсингтоне. А вот Уэб очень правильно поступил. Перешел из их полка в 32-й и от поручика дослужился до подполковника и теперь отправляется в этот поход. Да что там говорить, чуть ли не каждый примет в нем участие. И молодые люди перечисляют десятка-два волонтеров из числа родовитых щеголей. «На сей раз это будут не гановерцы под командованием нашего толстяка принца», замечает один из гвардейцев, чьи родичи, возможно, принадлежали к партии Тори еще 40 лет назад. «Это чистокровные англичане с гвардией во главе и под командованием одного из Мальборо. Разве французам выстоять против таких? Нет, клянусь богом, они непобедимы» и снова наполняются стаканы и провозглашаются громкие тосты за успех похода. Мистер Уоррингтон, которому, по словам гвардейцев, надо бы выпить еще, чтобы немного повеселеть, покидает кофейню, когда остальные уже так не твердо стоят на ногах, что сопровождать его не в состоянии. И всю дорогу до дома раздумывает над тем, что он слышал, да и лежа в постели, продолжает размышлять о том же. Что случилось, мой мальчик спросил Джордж Уоррингтон, когда его брат ранним дивным майским утром вошел к нему в комнату ни свет ни заря. «Я хочу взять немного денег из твоей шкатулки», — сказал Гарри, глядя на брата. «Лондон не опостылил». «Силы небесные! Как может кому-нибудь опостылить?» — Лондон восклицает у которого есть все основания считать этот город самым восхитительным местом на свете. «Мне вот, например, может. Я здесь совсем захерел из очах», — сказал Гарри. «Ты поссорился с Эти?» «Нужен я ей, как прошлогодний снег. Дай она мне, если на то пошло», — заявляет Гарри, решительно тряхнув головой. «Говорю тебе, я зачах, и свежий деревенский воздух будет мне полезен». И он сообщает брату, что хочет повидаться с мистером Уэббом на острове Уайт и что из Холборна отбывает дилижанс на Портсмут. «Вон шкатулка, Гарри», — говорит Джордж. «Запусти в нее руку и возьми, сколько тебе нужно». «Какое изумительное утро! Погляди, как свеж Бетфордский сад!» «Да благословит тебя Бог», — говорит Гарри. «Желаю тебе хорошо провести время, Гарри». И голова Джорджа снова опускается на подушку. Вытащив карандаш и записную книжку из подвалика в изголовье кровати, он принимается шлифовать свои стихи. А Гарри с плащом через плечо и небольшим сундучком в руке направляется к постоялому двору в Холлборне, откуда ходит дилижанс в Портсмут.